Глава 23. На следующее утро я ждал в условленной точке. Шансы были невеликие, что банда что-то обнаружит, но всё же существовали. Да и надежда никогда не умирает. Ну а если не получится в этот раз, значит, попробую в другой. Только и всего. А я ведь даже не узнавал, куда обычно обращаются аристократы, если им нужно за кем-то проследить. Нет, понятно, что у крупных кланов есть свои люди, что специализируются на данной деятельности. Но что делать более мелким родам? Следить самому бред. Отправлять слуг возможно, но они не профи, их сразу же заметят, не говоря уже о том, что их легко связать с господейным. Так да что? Детективных агентств я тут не видел. С теневым миром тоже вряд ли просто связаться. Значит, эта ниша свободна. Интересно. А ведь это золотая жила. желающих проследить за неверной женой или мужем полно, не говоря уже о других случаях, и платить за это готовы весьма прилично. Надо подумать. Может, стоит организовать нечто подобное, используя беспризорников? И им прибыток, и мне золото, все в плюсе. Та уж дополнительная информация и компромат совсем не помешают. Да, надо всё тщательно обдумать и проверить. Может, и вправду я чего-то не знаю и хочу влезть в уже занятую нишу. Минута в минуту Появились парни, отвлекая меня от раздумий. Пунктуальные, даже слишком. Скорее всего, захотели выпендриться. Понимаю. Главный из них подошёл ближе, торжествуя, смотря на меня. "Готово", протянул он мне лист немного сероватой бумаги. "Задействовали кучу ребят, но всё выполнили. Пришлось задействовать все наши резервы". Взяв бумагу, я мельком пробежался глазами по ней и, найдя интересные мне детали, удовлетворённо кивнул. "Хорошая работа". Тюгнее не делаем, гордо вкинулся парень. Даже почерк лучше стал, пока тренировались записывать нужную информацию. И он не врал. Если приглядеться, то и в правду. Каждая буква была выведена со всем старанием, да и ошибок стало поменьше, чем в первый раз. Поворовшись, СЖ, начавший оживать после вчерашнего обеда с жабой, я всё же достал десяток сереброшек и передал их парню. Заслужили. Угости чем-нибудь банду. Спасибо. Радостно свернули его глаза, но он смог сдержаться. Тогда работаем дальше по прежней схеме, и если понадобится еще подобная работа, заби. И вновь мне. Он спокойно удалился, уводя за собой стоявших неподвижно телохранителей, что тут же яростно зашептались, выбирая, что купить на привалившее богатство. Почему-то от сеномым выбором стала сладкая выпечка. Понимаю. Было весело за этим наблюдать, и немного стыдно. Я ведь, наверное, раньше примерно так же смотрелся. вроде серьёзно, но наигранность чувствовалась хорошо. Да, они все же дети, хоть и не хотят это показывать. Ну да ладно, действительно заслужили награду, отработали хорошо. На бумаге был расписан поэтапно весь день целей, где были, что ели, любая их встреча с услышанными именами собеседников или описанием внешности. Даже в случае обычного столкновения с незнакомцем этот момент всё равно записывали. За один короткий день Я многое успел узнать о целях. Было даже несколько парочек, что проводили почти всё время в одной комнате. Казалось бы, что тут такого? Ведь в академии сложно уединиться. Их можно понять. Вот только с обеих сторон, насколько я знал, у них уже были организованы помолвки, и не наддруг друг другу. Такая информация дорого стоит, если знать кому её продать. Ну да ладно. Сейчас я не в потенциальном золоте, хоть и очень хотелось. Был один момент, который меня зацепил. Почему я не стал просить продолжать слежку? Казалось бы, один парень пересекся с другим во время попойки в таверне. Ну что тут такого страшного? Бывает же. Вот только в академии они никогда не пересекались даже близко. Это я точно знал. А все дело в том, что вторым человеком оказался один из свиты Морбиса. Это не могло они насторожить. Значит, с большой долей вероятности это все же он решил отомстить за игнорирование. Скорее всего, других причин пока просто не вижу. С другой стороны, это как-то странно, за такое не убивают. Значит, должна быть иная причина, которую я не знаю. Неужели узнали, что я ученик Ши? А ведь он маклавы, очень близок к Кагню, вполне мог сам попытаться попасть к ней в девчонки. Диавол, надо было узнать у учителя им на всех, кто пытался. Было бы куда проще, но как-то не подумал об этом. Теперь оставался только один вопрос: что делать дальше? Обвинить Морбиса? Пфф, смешно. Кто мы и кто он? Наше слово против его не пойдет. Доказательства их нет. Захватить его подчиненного и разговорить? Вариант. Вот только рискованно. Да и как? Он почти все свое время проводит рядом со своим господином. Именно поэтому тами малютная встреча меня так и заинтересовала. Напасть на самого Морбиса в столице? Я пока ещё жить хочу и продолжать спокойно учиться. Кто знает, сколько за ним может наблюдать телохранитель семьи. Он всё же наследник крупного клана. Подловить его во время охоты уже интереснее. Там наблюдателей нет. Сгинет, никто особо искать не будет, даже наследника. Сам виноват, если был слаб, а слабых в этом мире не любят. Вряд ли его как-то свяжут со мной. Семья точно не должна быть в курсе его попытки убийства. Если бы они тоже были замешаны, то я бы уже был мёртв. Да, именно так. Я себя не переоцениваю и понимаю, что если такой клан возьмётся за дело всерьёз, то подмастерья вроде меня долго не протянет. Разве ж тоже бежать в другое королевство? Ну и там у них могут быть свои руки. Не такие могучие, но всё же. Нет, это явно личная инициатива одного слишком избалованного ребёнка, и с ним надо что-то делать. Способов решения проблемы было много, но у каждого были серьёзные недостатки. Впрочем, как всегда, без риска разобраться не получится. Одна безумная идея всё же пришла в мою голову, которую я и решил воплотить в жизнь. Лишь подготовив все детали плана, отправился к первой цели. Пришлось потратить немного монет, но оно того стоило. Я знал, где остановился Морбис, так что легко нашёл нужную гостиницу, и она впечатляла. Высокое здание с облицовкой какого-то жутко дорогого дерева, статуи, дикоенные цветы, чего тут только не было. Но что куда важнее, магическая защита, которую я ощущал даже физически. Тц! Придется корректировать план. Сюда проникнуть я просто так не смогу. Но не прошло и пары минут, как новый план уже был составлен. Ведь прямо перед моим носом прошел паренек, выкидывающий мусор, а одет он был как раз в форму местной прислуги. Но... Оглядевшись по сторонам и пошешвшись от присутствия свидетелей, я вновь решил поменять свой план. "Эй, парень, подойди-ка сюда", присниснул я, немного изменив свой голос. "Вам что-то нужно?" Он с подозрением на меня посмотрел, но всё же решил приблизиться. Его можно понять, ведь я полностью скрыл лицо и даже одежду под длинным плащом, и обо сам к такому относился очень осторожно. "Какие у тебя обязанности в гостинице?" "Я уборщик. Значит, в комнаты доступ имеешь?" Внутренне обрадовался я, услышав это. А, вам зачем эта информация? Ещё сильнее нахмурился он, начиная медленно отступать. Но нужно. Зажал между пальцами золотую монету и провёл у него перед глазами. Да, господин, я убираюсь и в комнатах. Тут же сменилось его отношение. Вот что золото с людьми делает. Хотел бы я обойтись чем-то попроще, но деваться некуда. Тут может помочь только блеск алчного металла. Тем более платят в подобном месте явно немало. И рисковать такой работой не каждый станет. Можно было бы обойтись запугиванием, но я не знаю, кто держит это забедение. Вполне возможно, он куда страшнее, чем могут вообразить. Надо передать послание одному из постояльцев. Достал я ржавый кинжал, что завалялся у меня сейчас во времена встречи с разбойниками, и небольшую бумажку. Ну, вдруг задрожал парень. Не беспокойся, убивать никого не надо. Просто приколешь кинжалом записку на самом видном месте в номере. Вот и всё. За это получишь золото. Вновь посветил у него перед лицом монетой. Ну, замялся он, и я прямо видел, как внутренне его борется страх с алчностью. Хорошо. Вот и славно. Передал я ему нужные атрибуты. Вот только ты ведь понимаешь, от кого это послание. Так что если оно не дойдёт до адресата, то сам понимаешь, что с тобой случится. Обычного уборщика никто искать не станет. Допалы пропал, пропал. но его найдут. Я понял, что он нас глотнул паренёк. Чей номер у её передать? Парень с жёлтыми кошачьими зрачком. Морбис, воскликнул он, но тут же зажал свой рот. Но именно он. Так что заткнись и делай, если не хочешь, чтобы утром тебя нашли в канаве, по частям. Парень тут же рванул в сторону гостиницы. К счастью, не совсем потерял память и быстро спрятал кинжал перед входом. А я лишь довольно ухмыльнулся. сработало. Он, наверняка, принял меня за представителя теневого мира города, и я даже знаю, что за мысли крутились в его голове. Молодой наследник проигрался в карты, начал занимать деньги не у самых честных людей, и теперь они пришли требовать долг. Да, лучше так, чем первоначальный план. А то я хотел просто оглушить его и воспользоваться его одеждой проникнуть внутрь. Да, так сэкономил бы золота, но появилось бы слишком много проблем. Начиная от того, что моё лицо тогда бы заметили, и вплоть до того, что я не знаю, какая именно комната мне нужна. Господа, конечно, слуг не замечают, и тем более не знают их в лицо, а вот другие слуги это проблема. Но куда хуже, если бы меня заметил сам Алис. А что касаемо записки, там была всего одна фраза: "Мы знаем, что ты сделал". Казалось бы, бред, ничего непонятно, можно посчитать это глупым розыгрышем. Вот только Когда тебя прибивают ото от послание к кровати, в полностью защённое вторжение в комнате, появляются совсем иные мысли. Он начнёт заметать следы, а именно это мне и нужно. И я оказался прав. Уже в течение получаса из гостиницы выбежал тот самый его подчинённый, ринувшись в нужную мне сторону. Но я двинулся следом. И нет, я не хотел его похищать и допрашивать, такие доказательства выровными подпытками всё равно не использовать. Да и морбис отвертится в любом случае, слишком хороши у него связи. Нет. Такие, как он, понимают лишь язык силы и страха. Именно последнее я и обеспечиваю. Почтённый отправился ровно к Тутаверному, где обосновался свизной между ним и между мёртвым не состоявшимся убийцей. Как и думал, от него попытаются избавиться, и я даже не стану этому мешать. Надо лишь дождаться момента. Именно поэтому возле нужной комнаты дежурил Райт. Стоило этим думам оказаться в одном помещении, как я получил сигнал. Надо было действовать быстро. Один знак и сидевший поблизости беспризорник бросился к отряду стражи, дежурившему неподалеку от места скопления юных и несомненно пьяных магов. Там, там господина мага убивают! Тяжело дыша и со страхом в глазах прокричал мальчик, подбегая к страже. Что? Где? Тут же пропало с их лиц сонное дрема. Таверне на втором этаже я видел через открытое окно. Он он убил его. Указав нужное направление, мальчик вклипнул и заревел. Больше не обращая на него внимания, мужики побежали к таверне. Даже если это был ложный сигнал, они обязаны были проверить, если под их носом что-то случится со студентом Академии магии, им не издобрят. Но поренёк тем временем быстро утереп слёзы, будто их и не было, и шмагнул в переулок. Эх, какой актёр попадает. Что-то я в последнее время какой-то щедрый. Но надо будет ему выдать потом премию. Впрочем, сейчас мысли были уже совсем не о нём. Стража ворвалась в таверну и уже добралась до нужной комнаты, где как раз всё закончилось. Не успел подручный Морбис даже спрятать кинжал, как дверь внутрь была выбита, и наряд стражи при поддержке штатных магов ворвался внутрь. Стоять на месте, горожанин, обратить Джева, в арестованы и в нём королевство Витрат. Всё. У него нет шансов. Парень был обычным неофитом, а среди стражей я заметил мастера. Видимо, он и сам это понял, так как кинжал с глухим звуком упал на пол. Он запаниковал. Из такого даже слуге столь сильного клана не выкрутиться. Его просто солют. Убийство в магоакадемии не простят, пусть жертвой и не была столь родовита. Происхождение в данном случае не важно, лишь статус ученика академии. Да ректор будет в ярости. Именно поэтому я и не хотел убивать в городе, слишком велик шанс попасться. Та первая жертва не в счёт. На тот момент он ещё не поступил и не считался студентом, тем более что его род всё равно был обречён. Парень растерянно смотрел на окружающих его людей, не понимая, что делать дальше. В мгновение всё изменилось. Мрачная решимость промелькнула в его глазах. Вот только что-то сделать ему не дали. Мак использовал какое-то заклинание стихии воздуха. Что-то похожее на воздушный пузырь накрывший голову. Пару секунд, и потеряв сознание, парень свалился кулёном на пол, и на его руках сразу же защёлкнули оковы. Всё произошло быстро и профессионально. Видно, что не в первый раз обезвреживают магов. Да и что он мог им противопоставить? Прошло как по маслу. Хоть я и опасался, что паренёк примет яд, но повезло, не успел. По крайней мере, именно так можно было понять его решимость в последний момент перед потерей сознания. Теперь ему это сделать не позволят. Хотя уверен, что он все равно умрет, но чуть позже. Ему не позволят выжить. Его жизнь изначально принадлежала клану Морбис. Дело за минут стоит только нужным людям договориться о цене. Только случиться это далеко не сразу. Ох, не завидую я Морбису. У него начнутся серьезные проблемы и будет совсем не до меня. Надеюсь, папочка объяснит ему, как он был неправ, подставляя клан. После такого ему придётся действовать осторожнее, чтобы не попасть в ту же ловушку второй раз. Да и репутация будет подмочена. Пусть я позабочусь о распространении слухов о том, что Морбис избавляется от своих подопечных и работающих на него людей. Кто топчет его репутацию в грязь, никто больше не захочет с ним работать. И даже репутация его семьи тут не поможет. Да и сам он в итоге умрёт. Просто не сейчас. Ещё не время. Нужно выбрать подходящий момент, но это всё равно случится. Я не прощаю тех, кто решает покуситься на меня, и смерть будет для него избавлением. Кто же касаемо убитого сегодня посредника, так горевать о нём я точно не собираюсь. Он бы всё равно погиб, а так выполнил свою роль, послужив моей цели и искупил содейны. А потом и все, кто связаны с этим делом, умрут. Пусть и не от моих рук, но это и не принципиально. Отозва Фрайта, тот всё время наблюдал за происходящим, и я поспешил покинуть это место. У меня уже была арендована комната в одной из таверн подальше от этого места, и сейчас я якобы отдыхал в своей комнате. Надо было только пробраться назад в свою комнату через окно. Благо, там никакой защиты не было. Всё прошло отлично. Довольно улыбаясь, я разлёгся на кровати, представляя, какое лицо будет у Морбиса, когда ему сообщат о случившемся. Ой, я бы многое дал за то, чтобы увидеть это, но вы придётся довольствоваться лишь своей фантазией. Тук-тук. Раздался резкий стук в дверь, заставивший меня резко подскочить, забыв обо всех фантазиях. Дьявол побери, неужели мне раскрыли? Кто? Стража? Или, может, сам Морбис явился лично при поддержке своей семьи? Нет, не может быть. Или да. Бежать через окно? Нет, нельзя. Хватит паниковать. Я всё же взял себя в руки и резко распахнул дверь.